Голос мага дрогнул. Упоминание о башнях вновь пробудило мучительные воспоминания. Карамон хмуро смотрел в каменный пол, и Танис, от которого не укрылась тень, опустившаяся на близнецов, в который раз спросил себя, что же могло произойти в той башне такого, чтобы столь сильно переменить жизни обоих. Он знал, что разузнавать бесполезно. Обоим было запрещено говорить. Помолчав немного, Рейслин глубоко вздохнул и продолжал. Когда началась Вторая война с драконами, высшие посвященные моего ордена собрались в величайшей из башен, в той, что в городе Палантасе, и там создали драконьи глаза. Тут его взгляд устремился в пространство, он замолчал, а когда заговорил вновь, Танюсу показалось, что маг пересказывал то, чему сам был свидетелем. Изменился даже его голос, сделавшись низким и звучным, и он более не кашлял. Карамон взирал на брата в немом изумлении». Первыми, как только взошла серебряная солинари, в верхнюю комнату башни вошли носители белых одежд. Затем, обливаясь кровью, взошла алая лунитарь, и в покой вступили носители алых одежд. И, наконец, когда способные увидеть различили нутари, черный диск, провал тьмы между звезд, в комнату вошли носители черных одежд. Воистину странен был тот исторический миг, когда все междоусобные распри различных ветвей Ордена на время забылись. Подобному суждено было повториться лишь однажды, в одни проиранных битв, но тогда это невозможно было предугадать. Мы знали только, необходимо уничтожить величайшее зло, и этого нам было довольно. Ибо мы, наконец, поняли, что зло вознамерилось покончить вообще со всей магией Кринна, дабы никто не мог противостоять его вражбе. Иные из черных одежд, пожалуй, встали бы на сторону столь могущественной силы. Танис видел, каким огнем горели глаза Рейстлина. Если бы вскоре не поняли, что станут не повелителями, а всего лишь рабами... И тогда были созданы драконьи глаза, в ночь, когда все три луны стояли в зените. «Три луны?» — тихо переспросил Танис, но Рейслин не услышал вопроса. «В ту ночь совершались великие подвиги волшебства», — продолжал он все тем же чужим голосом. «И такова была мощь произносимых заклятий, что многие не выдерживали их и валились без сил, опустошенные телом и духом. Но к утру на своих пьедеставах лежали пять глаз дракона, лучащихся светом, клубящихся тенями». Все они, кроме одного, были с величайшими предосторожностями унесены из Павантаса, по одному в каждую башню. Они-то и помогли избавить мир от Владычицы Тьмы. Лихорадочный блеск погас в глазах Рейслина. Он умолк, сутулился и забился в жестоком приступе кашля. Друзья молча смотрели на него, никак не решаясь заговорить. Наконец Танис подал голос. «Как ты сказал? Три луны?» Рейслин поднял глаза и безразлично посмотрел на него. «Три луны?» — прошептал он. «Не знаю я ничего про три луны. О чем вообще мы разговаривали?» «О драконьих глазах. Ты нам рассказывал, как они были созданы. Но откуда ты?» Танис осекся, видя, что маг без сил укладывается на свою тоненькую подстилку. «Ничего я тебе не рассказывал», — буркнул он раздраженно. «Что ты несешь?» Танис переглянулся с остальными, и речной ветер отрицательно покачал головой, а Карамон прикусил губу и отвернулся, пытаясь скрыть охватившие его беспокойство. «Мы говорили о глазах дракона», — сказала золотая луна. Ты собирался поведать нам, что тебе о них известно?» Рейслин вытер окровавленные губы. «Мне известно немногое», — повторил он, утомленно пожимая плечами. «Только то, что глаза были созданы общими усилиями величайших волшебников. И, соответственно, лишь величайшие маги способны ими пользоваться. Если же окон вздумает повелевать новичок, ему грозит страшная опасность. Вот, пожалуй, и все. Весь свод знаний о глазах драконов пропал в одни проигранных битв. Говорят, два ока погибли вместе со своими башнями высшего волшебства. Вернее, были уничтожены магами, не желавшими, чтобы ими завладела чернь. Когда же умерли последние хранители трех остальных, их след затерялся. Рейстин говорил все тише и тише. Наконец, совершенно лишившись сил, он откинулся на свое ложе и сразу уснул. «Проигранные битвы, три луны и этот странный голос», — пробормотал Танис. «Что к чему, непонятно». «А я не верю ни в одно, ни в другое, ни в третье», — сурово заявил речной ветер и принялся расстилать меховые постели, золотой луны и свою. Танис собирался уже последовать его примеру, но заметил, что Эльхана выбралась из потемок и остановилась над спящим магом, взволнованно заламывая пальцы. «Если Око вздумает повелевать новичок», — повторила она шепотом, и голос ее был полон ужаса. «Мой отец!» Танис скинул на нее глаза и внезапно все понял. «Ты полагаешь, твой отец мог попытаться использовать Ока? «Боюсь, что да», — прошептала Эльхана. Он сказал, что сразится со злом один на один и заставит его убраться из нашей страны. Так вот, значит, что он имел в виду. И она склонилась над Рейстином. «Разбудите его», — приказала она. Ее темные глаза метали молнии. «Я должна знать. Разбудите его, и пусть он расскажет, в чем заключается эта страшная опасность». Карамон без лишних слов взял ее в охапку и мягко, но решительно заставил отойти от спящего брата. Прекрасное лицо эльфийки было искажено страхом и яростью. Она была готова влепить Карамону по щечину, но подоспевший Танис остановил ее руку. «Госпожа Эльхана, будить его бесполезно», — сказал он ровным голосом. Он рассказал нам все, что известно лично ему. Что же до того, другого голоса, Рейстлин явно не помнит, о чем тот вещал его устами. «С Рейстом и раньше приключалось подобное», — приглушенно пробасил Карамон. «Просто-таки превращается в кого-то на время. Выматывает это его ужасно, чтобы его не помнит». Эльхана выдернула свою руку у Таниса. Черты лица вновь обрели неприступную мраморную строгость. Резко повернувшись, она пошла к выходу из пещеры. Речной ветер успел задернуть вход одеялом, чтобы свет костра не был виден снаружи. Эльхана отбросила это одеяло резким движением, едва не сорвав, и вышла наружу. «Поспи немного», — сказал Танис Карамону. «Я буду стоять первую стражу». «Я немножко побуду с Раистом, ответил богатырь, расстилая постель для спящего близнеца. Танис же последовал за Эльханой наружу. Грифоны крепко спали, спрятав головы в перья и цепко держась когтистыми передними лапами за кромку скалы. Полуэльф не сразу разглядел Эльхану в темноте. Потом все-таки нашел ее взглядом. Она горько рыдала, прислонившись к большому валуну и спрятав лицо в ладонях. не знал, что гордая дочь Сильванести никогда не простит ему, если узнает, что он видел ее вот такой, беспомощный, плачущий, несчастный. И он поспешно скрылся за одеялом. «Я буду сторожить первым», — произнес он намеренно громко и только после этого вновь вышел наружу. Приподняв одеяло, он увидел, как Ильханов, вздрогнув, поспешно утерла глаза. Он, конечно, и виду не подал, что заметил ее движение. Она же быстро повернулась к нему спиной. Танис медленно пошел к ней, давая девушке время собраться с мыслями. «В пещере так душно!» — сказала она негромко. «Я вышла подышать». «А я сторожить!» — сказал Танис. Помолчал и добавил. «Ты, по-моему, очень боишься, как бы твой батюшка вправду не сделал попытки использовать Ока. Но ведь он, наверное, знает его историю». «Я кое-что слышал о твоем отце. Если память меня не подводит, он изучал волшебную науку». «Он знает, откуда попала к нам ока», — ответила ильхана Голос ее дрогнул, но она совладала с собой. Молодой маг не ошибся, рассказывая о проигранных битвах и разрушении башен. Он был неправ лишь в одном, в том, что остальные три ока затерялись. По крайней мере, одной из них мой отец принес Сильванести и стал его хранителем. «Проигранные битвы», — сказал Танис и прислонился к скале рядом с Эльханой. «Что хоть это было такое?» «Неужели в Кваленосте настолько все позабыли?» Ее взгляд, устремленный на Тани был полон презрения. «Я вижу, общение с людьми совершенно превратило вас в варваров». Квалиност ни при чем», — ответил он. «Это я пренебрегал уроками и невнимательно слушал наставника». Эльхана пристально посмотрела на него, подозревая насмешку. Но лицо его было совершенно серьезно, к тому же ей совсем не хотелось, чтобы он обиделся и ушел, оставив ее в одиночестве. «Век силы», — начала она свой рассказ, — Когда Истар начал приобретать все большее могущество и все большую славу, король-жрец и и его приближенные начали все сильнее завидовать магам, также повелевавшим немалыми силами. По мнению священства, мир не нуждался более в волшебстве. Еще бы, ведь здесь они были невластны. Что же касается магов, то народ, почитая их, никогда полностью им не доверял, даже тем, что носили белые одежды. Одним словом, жрецам не составило большого труда натравить на них чернь. К тому же, в те времена зло начало умножаться в мире, и вину за это жрецы возложили опять-таки на волшебников. И главными объектами ненависти толпы стали башни высшего волшебства, средоточие всей силы магов, места, где новички проходили последние, самые тяжкие и опасные испытания. Башни оказались в осаде, и тогда-то, как и упомянул твой молодой друг, три ветви Ордена во второй раз за всю свою историю сошлись вместе, чтобы попытаться защитить свои последние твердыни. «Но как же могло получиться, что они проиграли?» – спросил Танис, не в силах поверить. «И ты, общаясь каждый день со своим приятелем-магом, еще спрашиваешь?» «Он могуществен, но и ему требуется отдых. И даже величайшим нужно время, чтобы обновить в памяти заклинания. Вот и те древние маги, а равных им Крин с тех пор не видал, должны были время от времени спать и проводить часы за чтением своих книг. К тому же их, как и ныне, было не так уж и много, ибо немногие отваживаются на испытания в башнях, зная, что неудача означает гибель». «Гибель?» — тихо переспросил Танис. «Да», — кивнула Эльхана. Твоему другу никак не откажешь в мужестве, ведь он решился на испытание столь молодым. Он очень храбр, а может быть, непомерно честолюбив. Сам он ничего тебе не рассказывал? Нет, пробормотал Танис. Он никогда не рассказывает об этом. Но продолжай, прошу тебя. Эльхана пожала плечами. Когда стало ясно, что борьба безнадежна, маги сами уничтожили две башни, и ужасные взрывы, говорят, смели все на много миль кругом. Осталось лишь три. Башня Истара, башня Павантаса и башня Вайрета. Штурмовать их король-жрец не решился, опасаясь столь же чудовищных разрушений, и он пообещал, что позволит магам беспрепятственно покинуть Палантаса и Стар, если они оставят свои башни в целости и сохранности, ибо знал, что в ином случае маги вполне способны были уничтожить оба города».